Рассказы по книге 5. Бесконечная война. Рассказ Алисы. Рассказано и записано со слов Алисы. Я стояла, а в лицо били струи холодного ночного ветра. Ураган, вызванный новым повелителем, давно затих. А мне казалось, что до сих пор его потоки пробирают меня насквозь. Никогда не думала, что могу бояться, а в те секунды только чувство полученного приказа, настигшее меня вместе с опустившейся рядом летучей мышью, позволила не потерять разум. Вот только теперь кот, он не Василий, он именно что кот, как его начал называть Игорь, ушел. А я осталась одна, обманутая и преданная, брошенная на произвол судьбы. Не могу до конца понять свои чувства. Немного, правда, утешает то, насколько старательно этот человек с такой простой фамилией, как Семин. Кстати, у нашего Андрея ведь такая же. Делает вид, что рана его совсем не беспокоит. И когда я гляжу на его напряженные мышцы, мне становится немного легче. Ведь без моего участия, скорее всего, достать бы его не получилось. Но вот, чуть истерика не началась. Моя жизнь висит на волоске, а я, оказывается, больше всего горжусь именно тем, что это устроило. Нет, у меня точно не все в порядке с головой. Но осознание — это ведь первый шаг к излечению. Я понимаю, что все плохо так, может быть, надо начинать что-то делать? Соберите все трупы и перенесите в крепость. Семен наконец-то заговорил, и его голос начал морозить меня сильнее ветра. «Если забудете там хоть косточку, всех пущу на заготовки для моих слуг». А это мастер кадавров, он хоть и пытается угрожать, но я-то чувствую, что на самом деле он встревожен раны своего повелителя, и так до конца и не переборол. Страх? Да. Он, как и я, сейчас боится, что упустил свою судьбу из собственных рук. Это радует. Похоже, прямо сейчас всем не до меня. Ведь пройдет время, и они успокоятся. И новый повелитель, и его слуги. Я же помню, как до начала атаки чужаков Осипов ходил среди нас. Казалось, что его взгляд буравит тебе голову и пытается пробраться внутрь. Они же все обязательно поймут. Маги не станут молчать. Ладно бы я собирала силу самых верных, но нет. Решила, что лучше пусть энергии будет побольше. Как же прав был Морф, когда учил меня никому не доверять, а я доверилась коту, и он меня бросил. Или он просто в меня поверил? Поверил, что сделал достаточно, чтобы я сама справилась? Вот что бы он сделал на моем месте? Пожалуй, точно бы не сидел с опущенными руками. Итак, мне надо выбраться из крепости, пока за расследование ранения ранении Семина еще не взялись. И какие у меня есть варианты? Самой мне точно это не сделать. Пусть все немного и растеряны, но не настолько же. Впрочем, это и не нужно. Есть же два человека пропуска, которым новый повелитель лично пообещал безопасность и которые вряд ли станут тут задерживаться. Лютову я не знаю, а вот Игорь, он же вроде друг кота, значит, скорее всего, на его поддержку можно рассчитывать. Впрочем, вряд ли он захочет испытывать терпение Семина ради меня. Но разве у меня есть другой выбор? что я еще могу сделать просто сдаться нет раз уж решила действовать то хотя бы попытаться я обязана возьми меня с собой стараясь не попадаться на глаза воинам отгоняющим людей словно овец в сторону стен я подобралась поближе к игорю нет слишком рано начала говорить он меня даже не услышал а вот ближайший боец закованный в черные круглые латы наоборот обратил на меня внимание и обрушил на землю резким ударом обычного кулака и всего лишь после такого у меня жизни сразу просили наполовину квеен хватит срываться на людях нашел на кого удар с силой маски тратить моего обидчика позвал кто то из его товарищей а я поняла что у меня появилась пара секунд немного изменить ситуацию вот только почему ноги меня держат с таким трудом голова кружится а еще я не могу открыть рот этот урод просто напросто взял и сломал мне челюсть и как теперь просить о помощи Неужели это конец? Меня не доконал Морф со своим испытанием, я выдержала побег кота, но сейчас мне просто хотелось опуститься на землю и расплакаться. Это конец. Ваши жизни восстановлены, сотрясение мозга устранено, перелом челюсти устранен. Я не сразу осознала, что означают эти строчки, и только через пару мгновений поняла, что тело снова меня слушается. И всё это из-за какого-то непривычно тёплого потока света, обращённого на меня странной девушкой, что всё время держалась рядом с Лютовой. А я ведь раньше думала, что она — обычная шестёрка, а тут такие способности. Впрочем, надо было догадаться, что она не так проста, когда её голос оказался среди тех, кто кричал Сёмину «нет» во время его попытки убить Василия. Чёрт, я опять стала его по имени называть. «Возьми меня с собой!» еще один рывок в сторону Игоря. На этот раз он меня заметил. Но почему так долго молчит? Впрочем, кого я обманываю? Мне просто была нужна хоть какая-то надежда. Вот я и шла к нему как к чему-то особенному, а он ведь самый обычный человек. На колени! и проси взять тебя в ученицы. Или нет? Это что? Согласие? Пытаясь окончательно осознать значение услышанного, я сначала обалдела от того, что меня не послали а потом от того, что именно приказали сделать. Унижаться? Впрочем, ему же тоже нужен повод идти мне навстречу. «Возьми!» Я рухнула вниз, рядом со мной неожиданно пристроился Андрей. И когда он только успел подобраться так близко, и главное — разобраться в ситуации. Впрочем, какое мне дело до чужих мотивов? Хочет человек тоже отсюда убраться — его дело. Я разве что могу отметить только его хитрость. Да, он не решился или не догадался просить сам, но явно проследил за мной, понимая, кому точно тут -то оставаться нельзя. А потом постарался сесть на хвост. И ведь, скорее всего, у него получится. Ведь что сейчас остаётся Игорю? Либо брать двоих, либо отказывать, но тоже обоим. Хотя, мне кажется, тот же кот без особых проблем выкрутился бы из подобной ситуации, заодно хорошенько проучив того, кто попытался бы загнать его в угол. Но они с Игорем всё-таки разные. «Принимаю вас, в ученики!» Игорь, тем не менее, ответил, а потом зачем-то добавил, повысив в несколько раз голос. «Именем своей госпожи!» К чему это представление? Впрочем, очень быстро стало понятно, для кого он старался. И «Что это вы тут устроили? Как ты смеешь переманивать моих людей?» А вот и Сёмин. Он, похоже, до сих пор в гневе, но Игорь не из тех, кого таким образом можно пронять или это я просто себя успокаиваю? Это мои ученики. Или ты хочешь отказать моей госпоже в праве на последователей? Или мы не союзники?» Когда Игорь начал говорить, у меня возникло чувство, что сейчас новый повелитель его просто испепелит, не выдержав такой дерзости. Но похоже, что-то в сказанном ему понравилось, и стало заметно, как его ярость начала быстро спадать. «Союзники, говоришь? Ну ладно, но к остальным не лезь» как и договаривались ждете присяги а потом можете быть свободны. неужели получилось и меня почти официально отпустили но не стоит себя обманывать еще ничего не кончено если семину хоть кто то расскажет что это я помогала коту ни данное обещание ни игорь его не остановят а значит надо думать как можно потянуть время как обезопасить себя как бы кот поступил на моем месте он ведь не всегда решал вопросы силой, даже когда это и казалось единственным решением. «Если мой учитель ваш союзник, то хотела бы доложить вам о самых ярых сторонниках кота. Думаю, эта информация может пригодиться. Мне не нужно ничего основательного. Мне надо всего лишь перевести внимание на кого-то другого, ради выживания. А еще, похоже, Семину понравилось слово «союзник». «Меня не очень любят в отряде, так что знаю я не все». Но двоих самых преданных последователей кота я могу назвать, Руслан и Илья. Именно они помогли ему укрепить свою власть. Один изображая альтернативного вождя и помогая отсеивать возможных предателей, а второй, демонстрируя собачью преданность и подсказывая остальным пример правильного поведения. Возможно, он мог им оставить какие-то задания перед своим бегством. Как же глупо звучит. Но, надеюсь, никто не будет ждать от молодой девушки чего-то гениального. Вот Сёмин усмехнулся, но что-то для себя явно отложил, и это хорошо. Почему я назвала ему конкретно эти имена? А просто именно от них я жду больше всего проблем для себя. Бывшему лидеру отряда я в принципе не доверяю. Он может попробовать вернуть себе власть, сдав кого угодно. А второй — просто слизняк Не знаю, зачем кот его держал рядом, но я всегда чувствовала от него какую-то гнильцу. «Если твоя информация пригодится...» тебя ждет награда». Семен даже решил меня похвалить. Надо теперь вежливо склонить голову и постараться не смотреть ему в глаза. Больше от меня вроде бы уже ничего и не зависит. Я сделала, что могла, и теперь надо просто ждать, хватит ли этого, чтобы я смогла отсюда убраться или нет. Поскорее бы уже все решилось. И если в итоге я все-таки выживу, то надо будет признать, что кот, хоть и обманул меня, пообещав защиту, Но оказался хорошим учителем. Очень хочу на это надеяться. А потом была присяга и наш уход из крепости, когда мне спину буравили десятки ненавидящих взглядов тех, кто еще недавно считал меня своим союзником. Никогда не думала, что чужое мнение для меня может оказаться настолько важным. Или тут дело в том, что я просто устала? Как бы там ни было, большая часть нашего последующего перехода с Игорем и Андреем прошла в тумане. Я слышала, как они разговаривали, и не понимала, о чем речь. Видела, как мы подбирали бредущих в поисках хоть кого-то магов, как мой новый учитель собирал с них силу. Но это не вызывало абсолютно никакого интереса. Даже развалины, до которых мы дошли, и которые успели немного изучить до рассвета, особо не впечатлили. И лишь к следующему вечеру, когда получилось отоспаться и немного поесть, я начала приходить в себя. И, пожалуй, это случилось ох как вовремя. Мы снова пошли в развалины, оказавшиеся на самом деле целым давно разрушенным городом, и на этот раз нас там ждали засада, сотни кадавров и какая-то краснокожая девица, что на мгновение появилась вдалеке. Наверное, хотела, чтобы Игорь знал, кто именно на него напал. "Дарея!" Он так яростно взревел, что я даже вздрогнула от неожиданности. Вот только крик и даже мастерство мечника не очень помогают, если врагов слишком уж много. Сначала я воспринимала все происходящее немного отстраненно. Но потом как-то неожиданно пришло понимание, что все наши надгробия тащат идущие рядом маги. Получается, смерть не поможет. Вернее, легко может стать последней, и сейчас от нас зависит сама наша жизнь. Что-то в последнее время таких ситуаций становится очень много, и это уже чересчур. А дела тем временем шли все хуже и хуже. Нас зажали в каком-то здании, И меня отправили наверх высматривать ту краснокожую. вот и конкретное дело, это уже хорошо. Я думала, что теперь-то смогу выложиться на полную, когда в голове появился зовущий за собой образ кота. Было желание отмахнуться, но каким-то образом стало понятно, что он настоящий, и я не удержалась и пошла за ним. Василий, ты как ты тут очутился?» Тут это внутри меня, а ещё с такой странной просьбой. Неважно, «Вам всем грозит опасность. Пусти меня в свое тело. Обещаю, что как все закончится, ты получишь его обратно». Может быть, вот он способ проверить, чего стоит его слово. Раньше меня не напрягало, что все вокруг постоянно врут. Но здесь, в этом мире, кажется, просто нет ничего другого. И так хочется, чтобы рядом оказался хоть кто-то, на кого можно положиться. «Я согласна». «Бой, я вроде бы и вижу происходящее» и в то же время всё двигается как будто рывками. Кот имеет наглость смеяться над моим телом. «Почему мне обидно? Монстры, демон, сёмин, сразу несколько ловушек, а мой бывший учитель, несмотря на всё это, взял и нас вытащил. Его вообще хоть что-то может остановить? Впрочем, на этот раз и ему это далось непросто. Пришлось потратить какое-то обещание, данное ему богиней пространства» получается сдержать слово и помочь нам было для него настолько важно я снова оказалась в своем теле а перед глазами застыл кулак игоря который видимо что то почувствовал и не стал доводить до конца свой замах это был он похоже он все понял причем не только про мое появление киваю наше надгробие взял это он андрею и когда только успел отдать такой приказ да в завязанном в виде узелка пиджаке опущенным парнем на землю у своих ног лежали три наших камня возрождения. Получается, и мой тоже. Значит, где бы мы ни оказались, быстро нам не вернуться. Но разве это главное? Меня не бросили и не обманули. Так что, если коту опять понадобится мое тело, я, пожалуй, опять скажу ему «да». А дорогу назад, уверена, мы ее обязательно найдем.